Глава одиннадцатая «Эм, Эмма!» – звал ее призрак. «Ты меня слышишь?» «Чарли!» – она с шумным вдохом подхватилась. «Я... я чувствовала, как ты умирал». По ее щекам катились крупные слезы, а она даже этого не замечала. «Прости меня, я пытался прервать воспоминания, но ты слишком глубоко в него погрузилась». Она долго мотала головой из стороны в сторону. «Твой брат-убийца», — сказала она, когда отдышалась. «Мне кажется, он не хотел меня убивать». «Если честно, мне тоже». Эмма подобрала к себе колени и обняла их руками. «Но хотел или нет, а он это сделал. И сейчас на его счету как минимум трое. Ты, мэл и ваш садовник». Призраку ничего не оставалось, как кивнуть. Госпожа Алман сказала, что две трагедии произошли в один день. Выходит, Мэл пошла в дом, легла спать и уже не проснулась. Призрак ничего не ответил на это, молча соглашаясь с выводами девушки. Эмма ушла в себя и раскачивалась из стороны в сторону, сидя на кровати. А потом вдруг испуганно взглянула на Чарльза. — О, нет, нет, нет, нет! — замотала она головой. — Что такое, Эмма? — всполошился призрак. — Мари ходит без сил уже много недель, а Люси на балу упала в обморок это ведь неспроста. Не бывает таких совпадений, Генри». «Ты права», — замялся он. «Только, пожалуй, будет лучше, если ты будешь называть меня моим настоящим именем». Клюш, я все вспомнил. «Извини», — растерялась Эмма. «Я по старой памяти оговорилась, но я привыкну, честное слово». «Привыкай, сколько тебе нужно. Я никуда не тороплюсь», — печально улыбнулся собеседник. «Ты нет, а вот девушкам грозит опасность. Да и...» Она запнулась, а потом посмотрела ему в глаза. «Чарли, как ты думаешь, Ришард может забирать энергию на расстоянии?» «Думаю, все эти годы он не просто так провёл, так что вполне возможно. Странно только, что он так постарел. До недавнего времени он выглядел на весь свой возраст. Зато теперь никто не даст ему почти 80», — горько усмехнулась студентка. «Думаю, дело как раз в побочном эффекте магии. Чем больше чужих сил забираешь, чем больше нужно на поддержание молодости. «Говоришь так, будто знаешь, но ведь по этому поводу не проводились исследования», — вздохнула она. «Нет, но я почти в этом уверен. С магией всегда так. За все надо платить». Эмма закрыла глаза ладонями и простонала. «Мне кажется, один раз он высасывал силы из меня». «Мы должны его остановить», — сурово сказал Чарли. «Но как? У меня есть одна идея». Но для этого нам понадобится помощь мейстера Агуса». Эмма кинула взгляд на стол, где лежал листок с ее расписанием на эту неделю. «Как назло занятие с мейстером Агусом только через три дня. Это очень долго. Вдруг за это время он убьет кого-то из студенток? Не думаю, что его цель – убивать вас. Вы для него как источник силы и молодости. Он может подпитываться то от одной ведьмы, то от другой. А открыть колледж для женщин было гениальным решением». — рассуждал призрак. — Видно, к этой идее он шел много лет, пытаясь сохранить молодость. Но только сейчас ему улыбнулась удача, а сейчас об этом заведении станет известно по всему миру, и проблем со студентками у моего братца не возникнет. Эмма видела, он злился, но одновременно отдавал должное коварству плана Ришарда. — Не думал, что он до такого дойдет. «Прошло полвека с тех пор, как ты умер. Многое поменялось, и твой брат в том числе». «Нет, он всегда был таким...» Призрак запнулся, подбирая слова. «Рисковым. А теперь ему уже нечего терять». «Я еду в город», — вдруг вскочила Эмма. «Сейчас глубокая ночь, м Пешком собралась? Отправь ему письмо. Магические письма вас уже научили отправлять? Да, но я не знаю его адреса». «Отправь в участок, уверен, он там появляется каждый день. А если повезет, он и сейчас там». Эмма сдалась и подошла к письменному столу. Вытащила автоматическое перо и принялась писать на небольшом листке бумаги. «Мейстер Агус, мне чрезвычайно важно поговорить с вами в самое ближайшее время. Это вопрос жизни и смерти», – прочитала Эмма вслух. «Так пойдет? Не буду же я в письме рассказывать обо всем». «Да, да, все верно». «Не нужно выглядеть сумасшедшей в глазах магического консультанта полиции», — улыбнулся Чарльз. Девушка подписала своё имя, сложила листок в четверо и, спрятав его между ладонями, прошептала заклинание отправки, представив себе печально известный полицейский участок. Листок с тихим хлопком исчез. «Он же точно дойдёт до него», — заволновала Эмма. «Я ещё ни разу не отправляла такие письма, только на практических занятиях и то в пределах поместья». «Всё в порядке, ты всё сделала верно», — улыбнулся Чарльз. «Письмо появится в почтовом ящике участка, и его передадут адресату. А пока ты должна поспать. Я не смогу сейчас уснуть». Запротестовала Эмма, но, как только произнесла эти слова, сразу зевнула. «Эй, это ты что-то делаешь?» «Что?» — лукаво улыбнулся призрак. «Ничего такого». «Ну да, ну да». Эмма снова зевнула и, как была в платье, легла на кровать, поджала под себя ноги и почти сразу же сладко заснула. «Я буду охранять твой покой», — услышала она перед тем, как ее окутала темнота. Сначала была только сладостная темнота, которая окутывает при чрезмерной усталости. Но потом Эмма начала различать свет и тень. Она понимала, что спит, ведь как иначе видела бы свое тело, лежащее на кровати, как будто со стороны. Тусклые рассветные лучи только-только проникли сквозь плотно закрытое окно. Осень пора не самого яркого солнечного света. И все же Эмма различала даже складки на охровом велюровом платье, в котором она легла спать. Грудь ее мерно вздымалась и опускалась, веки трепетали. Вдруг она поняла, что со стороны двери к ее мирно спящему телу крадется тень. Это не был человек или даже призрак. Не так выглядел Чарли, вовсе не так. Он походил на человека, сотканного из плотного тумана. Ей даже казалось иногда, что он как будто светится изнутри. А это существо, если вообще можно его так назвать, было словно ночным кошмаром. Впрочем, что же еще это могло быть, если она спит? Эмма только наблюдала, как тень приближалась к ней. Хотела крикнуть сама себе, что нужно проснуться, но голоса у нее не оказалось. Она хотела замахнуться на непонятную субстанцию, но поняла, что у нее нет тела. Ну, конечно, оно-то лежало внизу. Оставалось только смотреть. Смотреть и беззвучно молиться, чтобы это существо оставило ее в покое. Между тем тень подплыла и принялась менять положение в пространстве. Если до того она была вертикальная, то теперь распласталась горизонтально вдоль тела Эммы. Она клубилась над ней, словно черный туман. Эмма беззвучно закричала, но никто ее не услышал, даже она сама. Бесплотную грудь что-то сдавило, какая-то тяжесть навалилась на нее. Однако всего лишь миг спустя из шкафа стремительно выплыл Чарли. Если бы в тот момент Эмма могла дышать, наверняка вздохнула бы с облегчением. В блеклых рассветных лучах призрак выглядел молочно-белым. Он коршуном налетел на черную тень, она в мгновение ока приняла вертикальное положение все было тихо, ни единого звука. Однако две субстанции, белая и черная, столкнулись, словно змеи обвили друг друга. Они не смешались, не стали однородной серой субстанцией. Девушка продолжала наблюдать и очень четко видела каждое существо. Определенно происходила борьба. Бестелесная, беззвучная, инфернальная, но одновременно невероятно реальная. Призрак оттеснял тень из комнаты, пока та вовсе не исчезла. И в этот момент Эмма проснулась. Она подхватилась на подушках, жадно ловя ртом воздух. Это просто кошмар, но какой же реалистичный! В окно еле-еле проникали солнечные лучи, точно так же, как во сне. Только на этот раз Эмма находилась в своем теле. «Чарли!» — тихо позвала она, поднявшись с кровати. «Ты здесь?» Однако призрак ничего не ответил. «Чарли!» — чуть громче произнесла девушка. «Чарльз Тейтон!» Ответом ей послужила тишина. Она снова попробовала прочитать заклинание видимости, но и оно не дало ровным счетом никаких результатов. Это обеспокоило студентку. А что, если сон не такой уж и сон? Что, если она каким-то образом реально стала свидетельницей борьбы двух сущностей? Что, если эта магия ректора пыталась вытянуть из нее жизненную силу, но ее остановил призрак? Пока Эмма переодевалась и приводила себя в порядок перед занятиями, размышляла, стоит ли рассказать обо всём Элизабет. Ведь одно дело, когда Эмма лишь общалась с призраком, это касалось только её, а теперь опасность угрожает всем её однокурсницам. Стоило Эмме спуститься вниз, чтобы пойти на завтрак, она услышала крики с улицы. «Снег! Снег пошёл!» Не одеваясь, она с улыбкой пошла за другими студентками, которые высыпали на крыльцо, чтобы полюбоваться на самые первые крупные и пушистые снежные хлопья. Они уже успели покрыть всю землю ровным тонким слоем. И голые клёны обзавелись снежными шапками на ветвях. Это было настолько волшебное зрелище, что Эмма на несколько минут прекратила думать обо всех проблемах, которые заполонили её жизнь. «Жаль, мейстер Стейтон не выйдет поглядеть на первый снег», встала рядом с Эммой экономка. «А что случилось?» – навострила уши девушка. «Не знаю точно. Может, простудился?» – пожала плечами госпожа Алмонд. Когда я пришла сообщить ему о том, что его завтрак готов, он сказал, чтобы сегодня его не беспокоили. От этой новости у Эммы тревожно заныло сердце. Неужели её догадки верны, и это ректор приходил к ней перед самым рассветом? Может, не в физическом теле, но это он был в её комнате. Хоть бы ничего дурного не случилось с Чарльзом. — Эм, что с тобой? — подошла к ней Элизабет. Она была закутана в шерстяную шаль и накинула на плечи пальто. Она ловила ладонями снежинки, которые сразу таяли на коже, оставляя совсем маленькие капельки. «Ты как будто призрака увидела». Ох, как же бэт была близка к истине. «Я... Нет-нет, всё в порядке», — выдавила из себя Эмма улыбку. «Приедет ли сегодня мейстер Агус? Или он ещё даже не получил письмо?» Эти мысли не давали покоя. «Нет, не в порядке», — Бет сощурилась и взяла Эмму под руку. «Пойдём в дом, ты вся продрогла». «Да, девочки!» — вдруг спохватилась София. «Скорее все в дом!» — крикнула она девушкам, которые бродили по двору. Большинство выбежало в одних платьях. «Скорее в дом! Простудитесь!» Эмма улыбнулась. Ей нравилась София. Она заботилась о временных постоялецах поместья, как о своих собственных дочерях. Интересно, продолжала бы она здесь работать, узнай, что замышляет мейстер Стейтон? Эмма позволила подруге увести себя с крыльца. Они тщательно отряхнули ноги от снега и вошли внутрь. «Рассказывай!» — с нажимом проговорила Бет, когда они вошли в столовую. Здесь пока сидела только бледная Мари. Она даже не пошла смотреть на снег. «Мари, как ты?» — приблизилась к ней Эмма, проигнорировав вопрос подруги. Та недовольно поджала губы, но тоже подошла. «Там снег такой красивый, не хочешь посмотреть?» Та печально улыбнулась, а потом дрожащей рукой поднесла к губам чашку с чаем. «Увы», — сказала она, когда сделала глоток, — «я себя не очень хорошо чувствую, тут бы в класс дойти». Эмма покачала головой. Она теперь знала, в чем причина плохого самочувствия одногруппницы, но пока не могла говорить об этом направо и налево. Прежде всего нужно рассказать мейстеру Агусу. Но куда же запропастился Чарли? Однако, как бы ни хотела Эмма хранить тайну, Элизабет не собиралась давать этого ей сделать. Она шипела ей на ухо, словно змея, когда они уже уселись и накладывали себе еду. «Эмма, ты какая-то странная сегодня. Или ты мне обо всём рассказываешь, или... или я за себя не отвечаю». «Расскажу», — тихо ответила ей девушка. «Всё расскажу, только мне понадобится твоя помощь». План созрел внезапно, и без участия Элизабет осуществить его не представлялось возможным.